«Посы вы заведущие, а мы с тех самых пор ни от кого не принимали денег и не имели денег на себе, и существовали милостыней, и ничего не запасали на завтра. А когда нас принимали накрытым столом, мы ели и пили, и уходили, оставляя на столе все, что оставалось, и жгли, и грабили, чтобы зариться на добро правоверных христиан». «Да, мы жгли и грабили, поскольку установили для себя наивысшим законом бедность, и мы взяли себе право отбирать у людей незаконно нажитые богатства и пытались разорвать этот заговор стяжательства, которым опутаны все приходы. Но никогда мы не грабили для того, чтобы нажиться, никогда не убивали для того, чтобы грабить. Мы убивали, чтобы наказывать, чтобы очищать нечистых».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 Мы одни были заступниками Христу, Все прочие отступниками, И Герард Сигалелли был среди нас Божественным ростком, Божественный побег от корня веры. И устав наш был взят прямо от Господа, А не от вас, суки вы поганые, Проповедники лживые, Пропавшие не ладаном, а серую, Подлые псы, вонючие стервы, Пустосвятые. Преслужники авиньонской курвы, Преисподня по вас не наплачется. Наш дух был свободен, раскрепощен. Раскрепостились и наши тела, И мы стали мечом божьим. Хотя нам и приходилось резать невинных. Все ради того, чтобы как можно скорее Перебить всех вас и таких, как вы. Мы хотели лучшего мира, Покоя и благости, И счастья для всех».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 Вся вода в тот день в Ставелло, наша кровь тоже там текла. Мы крови не щадили, наша и ваша, наши и ваша, реки и реки, нечего ждать, нечего ждать. Время пророчества Дальчина истекала и мы гнали жизнь во весь опор».